18. Путь. Настоящее время. Теперь Руслан знал, почему его окружают серые стены и для чего эти полосы. Ему так же, как и старику, было тяжело признать, что все, что он раньше видел, было иллюзией. А его королевская спальня, которую так любила Галина, просто обман. Он уснул, но просыпался от криков, что доносились со стороны улицы. Утром, еще больше уставшим, подошел к женщине-дизайнеру. «Меня зовут Руслан, спасибо, что рассказали. Не знаю, как теперь с этим жить». «Счастье в неведении». «Верно», — ответил Руслан. «И что теперь?» «Татьяна», — представилась женщина. «Вы уж извините, наверное, не стоило вам этого говорить, но вы все равно рано или поздно сами бы догадались». «Что-то я уже стал понимать. Моя жена после сбоя не узнала меня, выставила за дверь, а когда...» Я ночью пришел ее навестить, она, услышав мой голос. Система не все меняет, что-то вы сами изменили, но даже не помните где и как. К примеру, вы взяли краску для волос цвет спелого баклажана, ваш чип считал ее код, и вы покрасили волосы. Система все запомнила, но в реальности это был всего лишь шампунь, цвет не изменился, но теперь система любого, кто посмотрит на вас, пропишет в его сознании, что у вас волосы цвета спелого баклажана. То же самое и с внешностью. Скоро нечего будет есть. Продуктовые магазины уже давно разграбили. Там кроме соли и перца ничего не осталось. «У меня дед...» На коляске подъехал А.П. и решил присоединиться к разговору. Жил за городом и работал на земле. «Земли нет, я уже давно...» «Есть!» «Я лично видел...» — возмутился А.П. Может, она раньше и была, но город так разросся, что у него нет конца. Что значит «нет»? У всего есть конец, даже у нашего города. После института мы с моим другом решили путешествовать, но не в им, а на своих двоих, пересаживаясь на станциях. И знаешь что? Спросил Руслан старика. Что? Мы ехали в одном направлении, думали, что вот-вот увидим поля, лес, но ничего не было. Только дома и вертикальные фермы. Их было тысячи и тысячи. Сперва мы восхищались, радовались тому, что видим, но на третий день стало уже не по себе. Проехали пять дней, но так и не достигли конца города. И боюсь, что его нет, а если есть, то там ничего не осталось. «Врёшь!» – возмутился А. П. «Я скоро тебя буду ненавидеть, ты только и делаешь, что говоришь...» Старик покраснел от возмущения. «Говорю правду, это так и есть. Мы так и не увидели конца города, а ведь мы ехали на транспорте не на своих двоих». «Что делать?» – спросил Руслан и посмотрел на Татьяну, словно она знала ответ. «Не знаю», – ответила женщина и для уверенности пожала плечами. «Я и правда не знаю. Магазины пустые, еды нет. Думаете, что будет завтра?» Они, словно хищники, начнут охотиться. Это так. Но ведь не вся земля пострадала от вспышки. Противоположная сторона земли должна работать. Не может быть такого, чтобы на этом все так и закончилось. «Вы как хотите, а я поеду к своей старухе. Может, она еще жива», — сказал старик и положил руки на колеса. Откуда-то ведь в магазины поступали продукты. Значит, где-то есть склады, базы, есть заводы и те же горизонтальные фермы. Правда, до них далеко два дня езды. Хотите найти их? Спросила женщина. Я не вижу другого выхода, надо попробовать. Ага, умники нашлись. Думаете, вы одни такие? Вон, посмотрите, они тоже есть хотят. Думаете, с вами поделятся? Кокиш! Но и сидеть тут мы тоже не можем. Лично я голоден. В больнице, где я работал, еще остались запасы, но нас вряд ли уже туда пустят. Они сами хотят выжить. «Может, попробовать?» — спросила Татьяна. «Черт с два! тот прыщ. Ты видел, как он радовался, когда мы выезжали? Точно на нас не пустят. Ладно, вы как хотите. Я поехал, может, повезет. А если нет, тронусь за город к фермерам». «Я же тебе сказал, город бесконечный. Куда ты на своем кресле поедешь?» «Постойте». Татьяна посмотрела на витрину, за которой она увидела толпу людей. Те шли и что-то выкрикивали, словно демонстранты. «Раньше, еще когда училась, помогала с дизайном одной компании. Как раз занимались поставками продуктов на наш квартал. Это огромная база. Даже не знаю, насколько она большая». «Я все ее не видел, поскольку делала дизайн только для офисного здания. Может, нам пойти туда вдруг повезет?» «Я даже не знаю, а далеко эта база?» «Вы что, совсем с катушек слетели? Наверное, там сейчас такое творится. Бесплатный сыр и раздают». А.П. покатил свое кресло к выходу. «Постой, старик, она ведь права». «Ну сам подумай, что тебя там ждёт. Тебе ехать ещё остановок двадцать, если не больше, а там баррикады, ты забыл?» «Думаешь, у них за ночь поменялось мнение?» «Новерняка всё наоборот. Подумай, почему они перегородили улицу? Может, у них тоже есть база, и теперь будут за неё воевать? По-настоящему воевать и убивать?» «И...» «Я покажу, где это. Правда, далеко, за рекой ещё кварталов шесть», сказала Татьяна. «Шесть!» Ужаснулся старик, понимая, что это в три раза дольше, чем ему добираться до дома престарелых. А если там ничего нет, если все разграбили? Мы ничего не потеряем, зато будем знать, что не сидели, а попробовали. Вы хотите меня в могилу загнать, верно? Так и скажите, сдохни. Если бы я хотел, не стал бы тебя отговаривать. Впрочем, если хочешь, езжай. Мы без тебя легче и быстрее доедем. Значит, там база? Спросил старику Татьяны. «Да». «И большая? Нам троим хватит?» «Думаю, хватит. Насколько я знаю, база связана с подземным транспортным сообщением, а туда люди не спускаются. Даже не знают, что она есть». «То есть база не на поверхности, а там?» И Руслан указал пальцем на пол. «Да, она под землей». мы что, кроты? У нас глаза светятся. Ведь нет электричества, что вы там увидите». Ты идёшь или остаёшься?» Руслан не хотел больше спорить со стариком. Знал только одно, что он голоден, хочет пить и что сидеть нельзя. «Где она?» Спросил старику Татьяны. «За рекой идёт трасса. Там одна, доходит до объездной. Сразу за ней два квартала, их разделяют вышки. Нам надо вправо и ещё два квартала. сорок один, если точнее. Но могу ошибиться, уже давно там не была». «Нечетный. Не люблю их, там в основном железо и развязочные транспортные узлы», — проворчал А.П. «Может, поэтому и построили базу, что квартал неживой», — пояснил Руслан. «Ну что, пойдем». Татьяна кивнула и пошла к выходу. «А ты?» — Руслан посмотрел на старика, который не трогался с места. «Вы идите, Вам вдвоем легче будет. А что до меня, я к старухе». Может, она все же реально, не все же фантом. Поехали, ну же. Нет, убирайтесь, вы мне надоели. Особенно ты со своей правдой. И ты что уставилась? Раскрыла мне глаза на чудеса науки и думаешь, я буду плясать? А может, твоя наука мне ноги вылечит? Может, система их отключила, чтобы я ползал, как червяк? А что скажешь? Значит, остаешься. Не обращая внимания на ворчание старика, еще раз спросил он. Да. «Идем», — сказал Руслан и, открыв дверь фойе гостиницы, вышел на улицу. «Держись рядом, я не знаю, что у них на уме, но лучше держаться от людей подальше». «Хорошо», — сказала Татьяна и подошла поближе к мужчине. «Теперь куда?» «Если нам за реку, это где-то там, если не ошибаюсь, там есть три моста, но лучше идти по центральному, он трехъярусный, а значит, нам надо выйти на центральную и пройти в ту сторону». А тому же сориентируемся тогда пошли быстрее из офисного здания вышла толпа и выкрикивая лозунги тронулась к баррикаде где руслан со стариком не смогли пройти к дому престарелых идти было нетрудно никто к ним не приставал не просил еды он пожалел что не набрал в бутылку воды в гостинице она еще была но они не стали возвращаться а как можно быстрее двигались к своей цели а Татьяна вскрикнула и резко остановилась. Руслан подбежал к ней и тоже уставился на то, что она смотрела. У машины лежало сразу три мертвых тела. Они погибли не от автокатастрофы, их кто-то убил. Кровь давно засохла, кожа посерела, а в некоторых местах стала синить. Руслан схватил валяющуюся на земле палку и, повертев головой по сторонам, взял за руку женщину. «Идем, это только начало». «Нам надо спешить, а на ночь где-то забаррикадироваться. Идем быстрее. Главное, не думай об этом». «Не думать об этом? Ну как? Неужели все вернулось в исходную точку?» «Какую точку?» Не поняв, про что она спросила Руслан. «Точку, откуда все началось. Агрессия. Ведь столько усилий человечество приложило, чтобы от этого избавиться. Ты разве не читал про войны и грабежи?» Читал, и, кажется, это было давно и даже нереально. Зато теперь все реально. Они потеряли иллюзию, что давала им система, а еще они голодны. Они как дети, они... Не говори так, они не дети. Они осознанно так поступают. Мне страшно. А что если... А вот давай без если. Нам сегодня надо добраться до моста, и было бы здорово через него перейти. Хорошо. Согласилась Татьяна и, посмотрев назад, тяжело вздохнула.